Валентина Дёгтева. Веселая книга героев русских сказок. Его Величество, царь-батюшка. Имя по царскому паспорту. Берендей, Демьян, Афрон, Далмат или Выслав. Характер. Капризный. Оно и понятно. Вечно в царстве что-то не ладится. Коля осерчает... Может, в каменную башню или сорока ведерную бочку виновника посадить. Но уж если его потешить, царства подарит. Ну, те самые, где чудо-юдо завелось, и болото с лягушками имеется. И отказаться никак нельзя. Царский подарок. Жизнь у сказочного царя хлопотная. То любимая дочь Несмеяна наплачет вокруг дворца целое болото, погулять не выйдешь. То сыновей Болтусов женить пора, а повсюду одни только лягушки. А бывает, чуды-юды красных девиц таскают. Или случается, что у замурского соседа чудеса, краше сплошные расстройства, тут бы дух перевести, водички попить, и то нельзя. наклониться царь к колодцу, а оттуда рука водяного тянется, и хвать за бороду, отдавай, чего в своем доме не знаешь, а он ничего и не знает». Голова давно кругом от государственных дел, оттого и хворает часто, не ест, разве что сдобный каравай. Не пьет, разве что мед пиво тоскует, если под гусли не пляшет. Утешить его тогда могут разве что молодильные яблоки, тройная порция, новенький узорный ковер или хрустальный мост. Род деятельности. Царь. Хобби. Пир на весь мир. Прогулки со свитой. Отличительные признаки. Корона на бикрень, трон, борода. Место жительства. В некотором царстве, в некотором государстве. Слово «царь» происходит от латинского «цезарь». Батюшка его называли, чтобы задобрить. Если подданные как дети, то сильно наказывать их нельзя.